Мне нужна только она. Ари Утром я узнала, что Люберецкий договорился с Моторином о встрече. Александр Игоревич велел не беспокоиться и пообещал, что к обеду уже найдет выход и сообщит мне лично. Встретиться договорились в том же кафе, где я сообщала о планах Люберецкого. Там проще и меньше случайных заинтересованных глаз. Вот несчастное кафе. Там я приходила в себя после встречи с Федором. там же сообщала о надвигающихся неприятностях сначала Моторину, потом другу и одногруппнику Игорю. Но вспомнила я это симпатичное заведение не по этим событиям. У меня перед глазами сразу же вставал поцелуй с Костей. Жаркий, требовательный, проникающий под кожу. У него вообще была такая дикая способность доставать меня до самого дна. Чего стоил хотя бы взгляд в лифте? Он выбивал меня из равновесия за одно мгновение. Пришла на работу спокойная. Не совсем, конечно же, но вполне держала себя в руках. А потом на меня стал смотреть Кудрявцев. Костя не просто ловил мой взгляд. Он просто пожирал меня им. Зыркал поверх экрана и сверлил. Иногда мне казалось, что я вижу в его глазах боль, удивление, страх и даже любовь. И все это с безумным накалом. Словно он был готов выскочить из-за ноутбука и накинуться на меня. И чем я так его достала? Может быть, от новостей успокоиться? Но мой уход из группы только усилил эмоции Кудрявцева. На его лице появилось удивление, моментально сменившееся яростью. «Это мы еще посмотрим, кто куда уйдет. «Костя, вы не поняли...» Это не прихоть, это производственная необходимость. Мне, конечно, лестно, что вы так цените меня как руководителя, но проект никуда не денется. Вы на нем останетесь, просто с другим начальником. Но мне обещали, — возмутился Кудрявцев, — вам обещали стажировку и место в команде под руководством грамотного специалиста. Лично меня вам обещать не могли. Мы не в рабовладельческое время живем. «Крепостное право давно отменено, так что примем действительность с благодарностью». Кудрявцев откинулся на спинку стула и поджал губы. Скрестил руки на груди, но, что порадовало, пререкаться не стал. Вот за это я его особенно ценила. Костя успевал остановиться, как вкопанный, даже если несся без тормозов. В нем сочеталась кипучая эмоциональность с безумной силой воли. Его глаза сверкали, он шумно дышал и при этом не то, что не кричал, даже слова не вымолвил. На обед мы неслись почти на перегонки. В кафе протискивались одновременно, хотя дверца для меня Костя тоже открыл. А потом так же слаженно ринулись к столику Моторина. Он даже чашку со стола поднял, чтобы мы ненароком ее не опрокинули. «Это что за Димаш? Артемова? Кудрявцев?» «Вас откуда выпустили таких всклокоченных? Бизнес-центр сгорел?» «Не сгорел. Но, судя по искрам, которые летят от Кудрявцева, вполне может и рвануть». Я уселась напротив Моторина. Костя обошел с другой стороны и занял место рядом со мной. «Александр Игоревич! Артемова говорит, что уйдет с проекта и у меня будет новый начальник. Я против. Мне нужна только она». И это он все выпалил совершенно серьезно. Стажер требовал у великого и ужасного Моторина, чтобы я осталась его начальницей. Но это же чистый бред. Мало ли кто чего хочет? Тем более человек, который к нам пришел на двухнедельную стажировку. Но Моторин почему-то молчал. Костя, да вы так не переживайте. Проект интересный, замену мне найдут хорошую. У Александра Игоревича отличная команда подобралась. Любой, кто подхватит проект, будет отличным руководителем. Тут других не держит. «Да я не хочу другого руководителя. Я вас хочу!» Последнюю фразу Костя почти выкрикнул. На нас начали оборачиваться люди. Моторин покачал головой, словно мы были расшалившимися в общественном месте детьми потом вернул кофейную чашку на блюдце и начал так тихо и ласково, что мне даже страшно стало. м, -м Костя, вы не совсем верно поняли ситуацию. Я не перевожу Артемову на другой проект по собственной прихоти. Это не какой-то злой умысел или латание производственных дыр. Существует личная причина, по которой работа рядно Андреевны в городе может быть значительно усложнена». Кудрявцев зыркнул на меня недоверчиво, но накал страстей его никак не покидал. «А где она может работать? За городом? В Подольске? Жуковском? Коломенском? Почему не в Москве?» «Костя», — спокойно продолжил Моторин, — «такое близкое расстояние ничего не решит. Артемовой нужна дальняя командировка, а для обсуждения деталей я прошу вас дать нам спокойно поговорить вдвоем, Обсудите личный вопрос». «Личный? С начальником?» «Совершенно верно. К вам же приходят подчиненные с личными вопросами. Заболели родственники, ребенок бросил институт, ожидается прибавление в семье». Костя замер, а потом его брови взмыли вверх вместе с руками. «Вы что, беременны?» Теперь руки на груди сложила я, выпятила подбородок вперед и выпалила, глядя ему в глаза. «Нет, я не беременна. У меня другая проблема. Я прошу вас, Костя, дайте мне ее обсудить с моим начальником лично, без подчиненных». На Кудрявцева было страшно смотреть. Он опал, как букет, через неделю. Но и, уходя за соседний стол, еще раз обернулся. Занял место, чтобы нас видеть. Думал, что сбегу, что ли? А я пока не понимала, куда бежать и есть ли в этом смысл. «Ну что, Ариадна, поговорили мы с Люберецким. Он был убедителен. Если бы я не знал подноготной истории, поверил бы в его неземную любовь». «Что, так и сказал?» «Даже хуже. У него складная сказка о том, как он ждал вас многие годы. И вот теперь, когда ваш жених переметнулся к его дочери, у него появился шанс». «Это что, правда про жениха?» «Только это и правда». «Мне Люберецкий...» «Давай без имен». «Хорошо. Мне он говорил, что переманил моего жениха к своей дочери, чтобы я осталась одинока, и меня можно было бы позвать замуж». «Кстати, о замужестве. Он говорит, что дал юристам задание составить брачный контракт, а пока желает каждую минуту проводить с любимой девушкой. И про возраст сказал. Упомянул, что люди нашего поколения уже осознают, что время быстротечно». Складно очень говорил, убедительно. Я чуть не прослезился. Хорошо, что мы понимаем, что все это ложь. Мне он в любви не признавался. Радовался, что я про чувства не упоминала. А чего он хотел? Чтобы я тебя со всех проектов в вечернее время отпускал. Выходные и прочее обеспечивал. Всего лишь? Да он душка. Я думала, что он сразу возьмет нас за горло. А он и взял. Предупредил, что через неделю за мою покладистость, или лучше сказать, твою покладистость, приведет мне богатого сочного клиента. И всем будет хорошо. Вы будете жить вместе, я заработаю. Звучало и правда заманчиво. На секунду мне показалось, что Моторину хочется соблазниться сочным куском. Уступить одному из богатейших людей. Но наваждение рассеялось, как утренний туман. И на меня снова взглянул жесткий, как бетонная плита, великий и ужасный Александр Игоревич. Что вы ему ответили? Что рад и все такое. И что у меня нет для сотрудников никаких ограничений по времени. Что есть задача, а сколько часов в неделю ее решать, вы выбираете сами. Почему-то мне кажется, что его этот ответ не удовлетворил. Потому что ты умная. Моторин отхлебнул кофе и замер. Ничего не говорил. Чашку на стол не ставил. Было ощущение, что решал, говорить ли мне о чем то важном. И по каким-то едва заметным намекам микромимики лица я догадалась. «Угрожал!» Усмешка Моторина была ехидная. Словно мышка хотела убежать, но кот попался опытный. «Не без этого». «Чем?» Разным, от репутационного краха до финансовых убытков. «Как мило!» «Да, он сразу все вывалил, чтобы я не питал иллюзий. Но при этом манил крупным контрактом с Трансатлантической корпорацией. Я сделал вид, что потрясен, ошеломлен и обескуражен. Попросил немного времени. Сказал, что у самого сейчас крупный контракт и тоже с иностранным холдингом. Что постараюсь повлиять на тебя и все такое». К тому же он и другой вариант развития событий не исключает. «Какой?» Уперев локти в столешницу, Моторин наклонился вперед. Чашка с кофе отлетела к блюдцу, чудом не рассыпавшись на осколки. Он словно увеличился в размерах, стал ужасно грозный. А потом с презрительной улыбкой сказал, словно выплевывая слова. «Он предложил купить мою фирму!» У меня по спине даже холод прокатился. Руки стали влажными. Язык стал сухим и моментально прилип к небу. Мой вопрос прозвучал как шелест, а не как человеческая речь. — И что в итоге? — Я сказал, что посчитаю и дам ответ. Вот видишь, сижу, считаю. Моторин обвел рукой пространство над столом, откинулся на спинку кресла и засмеялся. Тоже тяну время. И у меня оно пока не подгорает. Ты же предупредила. Я подготовился. И что теперь делать? Мне или со мной? А вот тут у меня появилась идея. Ты срочно отправишься в командировку. Твое заявление об отпуске за свой счет у меня есть. Мы делаем вид, что ты пришла, попросила неделю за свой счет и уехала в неизвестном направлении. И это версия одного твоего начальника» а второй тебя в командировку услал. Сыграем сейчас на путанице между отделами. Ты же только в проектном управлении. Так легко могло случиться. У нас был случай пару месяцев назад. Вот и воспользуемся им. Что скажешь? А что за командировка? На фабрику по текущему проекту не хочешь смотаться? Далеко. Трудно по логистике. Да и связь там только местами. Так мы целое стадо зайцев убьем». И от его ухажера увезем, и работу сделаем, и проект срочно не пострадает. А? Что скажешь? — Скажу, что полностью доверяю, да и сама бы уехала. А тут еще рабочее место сохраняется, полный пансион, да и только. Светлая голова у моего начальника. Буду слушаться. — Тогда и Кудрявцева давай возвращать к нам за стол, а то он уже еду на всех заказал и дыры в нас своими взглядами высверлил он кивнул головой, и в мгновение ока Костя снова материализовался в кресле рядом со мной. Вопросами засыпал сразу обоих. «Что вы решили? Куда вы уходите? Что с проектом?» «Тише ты, гардемарин, коня не загони!» «Все мы обдумали. Артемова останется главной в вашем проекте, но работать будет удаленно из командировки на мебельную фабрику». Судя по промежуточным результатам, там вопросов больше, чем ответов. «К вам в офис перекинем Карпачева. Он будет трудиться с вами в паре. Так что и проект не пострадает, и Артемова решит свои вопросы». «А кто поедет в командировку с Арядной?» Костя переводил взгляд с Моторина на меня и обратно, словно пытаясь найти правду. «Хм, об этом я не подумал. Подберем сотрудника». Моторин разблокировал телефон и собирался отправить какое-то сообщение, но Костя его прервал. То, что он сказал, было неожиданным. Оно обдало меня жаром и заставило сердце биться сильнее. «Не надо никого подбирать. Я поеду с Артемовой.